Все новые битвы, новые смерти и страдания. Прочитав газету, я не в состоянии ни за что взяться. В книге вместо букв валяющиеся среди людей перо, кажется, оружием, наносящим белой бумаге чёрные раны. Если со мной так будет идти дальше, право, дело дойдёт до настоящих галлюцинаций. Впрочем, теперь у меня явилась новая забота, немного отвлекшая меня от одной и той же гнетущей мысли. Вчера вечером я пришел к Львовым и застал их за чаем. Брат и сестра сидели у стола, а Кузьма быстро ходил из угла в угол, держа с рукой за распухшее и обвязанное платком лицо. «Что с тобой?» – спросил я его. Он не ответил, а только махнул рукой и продолжал ходить. У него разболелись зубы, сделался флюс и огромный нарыв, сказала Мария Петровна. Я просила его вовремя сходить к доктору, да он не послушался, а теперь вот до чего дошло. Доктор сейчас придёт, я заходил к нему, сказал Василий Петрович. Очень нужно было процедить сквозь зубы Кузьма. Да как же не нужно, когда у тебя может сделаться подкожное излияние? «И еще ходишь, несмотря на мои просьбы лечь, ты знаешь, чем это иногда кончается?» «Чем бы ни кончилось, все равно», – пробормотал Кузьма. «Вовсе не все равно, Кузьма Фомич, не говорите глупости», – тихо сказала Марья Петровна. Довольно было этих слов, чтобы Кузьма успокоился. Он даже подсел к столу и попросил себе чаю. Марья Петровна налила и протянула ему стакан. Когда он брал стакан из ее рук –